Глава 4. После отказа Криденира Паренцев не уезжал, пока не добился обещанного батальона Курского полка. Батарею сыскать так и не смогли, но клятвенно заверили, что немедленно пришлют, как только разберутся сами. Ждать далее времени не было, и Паренцев, объяснив командиру пехотного батальона майору Дембровскому, куда следует двигаться, Поскакал к Скобелеву, имея в запасе маленький сюрприз. Выпрошенный у Шнитникова, черновик еще не подписанного приказа о наступлении. «Ну и черт с ним!» — буркнул Скобелев, когда начальник штаба доложил о неудачном разговоре с бароном. «Хоть батальон дал, и на том спасибо. Меня в твое отсутствие, Петр Дмитриевич, идея осенила». «Отобрать пушки у Бакланова. Все. В одном кулаке. В моем кулаке. Понимаешь?» Когда Михаил Дмитриевич занимался делом, он не тратил сил на личные обиды, хотя склонен был обижаться с детской непосредственностью. Он уже пребывал в состоянии высокого душевного подъема, который у него, человека крайностей, скорее напоминал бешеный, захлёстывающий всё и вся азарт. Выписка из приказа, которую раздобыл Паренцев, была явным следствием последнего разговора Петра Дмитриевича с Кридинером, поскольку резко ограничивала активные действия всего Скобелевского отряда. Кавказской сводной бригаде с 8-ю Донскую и Горную батареями Под ближайшим начальством свиты Его Величества Генерал-майора Скобелева Выступить от деревни Богот В пять часов утра И, став за левым флангом боевой линии Стараться пресечь сообщение между Плевной и Ловчей «В дозор! В дозор меня отрядили!» Горько усмехнулся Скобелев «О себе думают! Не о победе!» Ну и быть им сбитыми мордами. А мы плевну брать будем. Помилуйте, Михаил Дмитриевич. С чем вы на плевну замахиваетесь? Вздохнул Паренцев. У нас один Туталмин, куряне еще на марше. А обещанная батарея вообще неизвестна где. Поторопи. Не терпящим никаких возражений тоном сказал генерал. Пехоте отдохнуть дашь? «Артиллерию в бой, туда, где сам буду! Ко мне, Туталмина, ступай!» Туталмин не спорил, хотя ему до боли было жаль своих кавказцев, которые вынуждены были вести бой в непривычном пешем строю. Не спорил, потому что согласен был с планом Скобелева, зная не только обстановку, но и натуру самого командира отряда, его граничащую с безрассудством отвагу и несокрушимую уверенность в победе. Но решительно воспротивился, когда Михаил Дмитриевич предложил направить осетин в передовую цепь. «Нецелесообразно, Михаил Дмитриевич. Вояки они отменные, но слишком уж горячи. Настоятельно прошу бросить вперед кубанцев». «Разумно?» – тотчас согласился Скобелев. Осетин прибережён для решающего удара. В авангарде две спешенных кубанских сотни и четыре орудия, что пригнали от Бакланова. Орудия на руках артиллеристам обозников помощь. Ты с основными силами, полковник, следуешь в двух верстах позади. А кто поведет авангард? Я. Ох, Михаил Дмитриевич! Сокрушенно вздохнул Туталмин. «Ну что вы, капитан, что ли?» «Сегодня капитан?» Улыбнулся Скобелев. «Плох тот генерал, который позабыл, что когда-то был капитаном». «Что? Банальности излагаю?» «Волнуюсь, Туталмин!» «Куда трепетнее девицы на свидание поспешающей!» «Волнуюсь!» «И счастлив, что волнуюсь!» «Потому что всякий бой...» есть наивысший взлет духа человеческого. Казаки вареное мясо утром получали полтора фунта на сумму. Прикажи пехоте отдать, и не спорь, солдаты всю ночь на марше, котлы отстали, готовить некогда, млынов, одеваться. Не получив еще официального приказа, он догнал его уже на походе, Скобелев решил выступить на час раньше». В четыре он, как всегда в белом сюртуке, с Георгием на шее, фуражке с белым чехлом, вышел из дома. Моросил дождь, все вокруг было подернуто плотным сырым туманом. — Смотри-ка, понедельник, а пока везет, — весело сказал Михаил Дмитриевич, легко вскакивая на белого, старательно вычищенного жеребца. — «Но так бы всю дорожку, всю дорожку!» Он не успел тронуться с места, как показался Паренцев, верхом на порядом таки утомленной лошади. «Подошел батальон курского полка!» «Дай отдохнуть, накорми!» Туталмин обещал мясом поделиться «И жди посыльного!» Скобелев хотел тронуть нетерпеливого, перебирающего ногами жеребца, но Петр Дмитриевич придержал за повод. «Ну что, полковник?» «Я обещал, что вы обратитесь к ним. Бой нелегкий, а они пороха не нюхали». «Сречу, что ли?» — усмехнулся Скобелев. «Желательно». Скобелев с места бросил коня в карьер, подлетел к батальонной колонне. Солдаты стояли вольно, устало опершись на винтовки. Увидев скачущего к ним генерала, подтянулись... Офицеры бросились по местам. «Батальон! Смирно!» Распевно начал майор Домбровский. «Равнение! Но, господа офицеры!» Не обращая внимания на командира, Скобелев подскакал к середине колонны, резко подняв свечу, осадил жеребца. Вскинул вдруг крепко сжатый кулак. Чисто мужским жестом потряс им «В бой идти! Женихами!» И, развернув жеребца, бешеным алюром умчался в туман, Догонять ушедшие вперед спешенные кубанские сотни. Скобелев нагнал кубанцев у подъема на первый хребет зеленых гор. Казаки шли осторожно, широкой разезженной цепью, выслав вперед многочисленные группы пластунов. Об этом и доложил генералу-командир кубанского полка полковник Кухаренко, лично возглавивший свои сотни. «Пока туман, сопротивления не ожидаю», — добавил он. «А вам лошадку свою, ваше превосходительство, оставить придется. Мы, кубанцы, шума не любим». Михаил Дмитриевич спешился, отдал жеребца Казакука на воду и пошел рядом с Кухаренко, впереди жидкой казачьей цепи. Полковник был куда старше своего генерала. Гряжистый, с седыми усами и сабельным шрамом на щеке, полученным еще на Кавказе в схватке с немирными горцами, но шагал легко и упруго. «Вот так бы до плевны дойти», — сказал Скобелев. «Коль разговаривать не будем, так Бог даст, может, и дойдем», — усмехнулся полковник. Генерал послушно замолчал. Казаки уже втянулись в заросли, затерялись, и Скобелев скорее чувствовал, чем слышал хруст веток да каменные осыпи под их осторожными ногами. «А пушки где?» — недовольным шепотом спросил он. «Я же тебе батарею придал. На кинжалы надеешься?» «Это тебе не Кавказ!» «Пушки сзади идут», — пояснил Кухаренко. «На руках через два хребта, на третий их только по карте протащить можно, а в натуре жила лопнет. Найду дорогу, тогда и пушки подтянем». «Что-то черкесов не видно», — сказал Михаил Дмитриевич, чтобы переменить неприятный для него разговор. «Отвели их, что ли, на тот свет», — Недобро усмехнулся полковник. «Я еще затемно прищепу с пластунами сюда направил». В таких делах Кухаренко разбирался куда лучше, и Михаил Дмитриевич промолчал, про себя отметив, что воевать по карте без учета особых свойств как местности, так и собственных возможностей – занятие опасное. Он не только не обижался, когда его тыкали носом в его же упущение – старательно запоминал, в чем именно допустил промах и как избежать подобного в будущем. Он учился жадно с благодарностью, воспринимая уроки от всех, кто только мог преподать ему хоть какой-то урок, будто опытнейший генерал или последний рядовой. В русской армии по замшелой традиции на войсковую разведку обращали мало внимания в лучшем случае ограничивались осмотром, освещением, как это официально называлось, местности. Скобелев тоже грешил этим, но грешил скорее от горячности, чем от спесивого представления о противнике. Без единого выстрела авангард Скобелева миновал два хребта зеленых гор и достиг третьего. Туман уже редел, кое-где просвечивало солнце, но обзор еще был надежно закрыт. Бой еще не начинался. В тумане чувствовалось передвижение огромных людских масс, артиллерии и обозов, и генерал с нетерпением ожидал, когда обстановка окончательно прояснится. «Разрешите доложить, ваше превосходительство!» Задыхающимся шепотом спросили за спиной. «Командир Донской батареи, полковник Власов». «Позиции выбраны, орудия расставляют по номерам. Желаете осмотреть?» «Потом полковник» — нетерпеливо отмахнулся Скобелев.